Суворов. Полковнику иногда казалось, что эти два человека друг с другом удивленно переглядываются, как это оказались вместе. А люди, изредка заходившие к полковнику в его частную квартиру, поглядывали на фельдмаршала с тревожным недоумением «совсем не ему тут висеть». Обычно полковник уходил ночевать домой, но в этот день засиделся поздно. На следующее утро было назначено раннее деловое свидание, и он решил переночевать здесь. Полковник не терпел в своем служебном помещении того, что называл «домашней атмосферой». Чем деловитее и строже, тем лучше. Все же в стенном шкафчике у него были одеяло, подушка, бутерброды с ветчиной, а на столике был кофейник. Он взял бутерброд и налил себе кофе в стакан. Не любил пить из чашки, как в Европе. Спать ему еще не хотелось. Он был холост, близких людей не имел ни в Берлине, ни даже в России. Приемов и выпивок он почти никогда у себя не устраивал. «Надо было бы звать и людей из политической полиции». Со времени его тяжелой раны женщины больше почти не занимали места в его жизни, какая могла бы полюбить хромого, искалеченного, да еще некрасивого человека. В свое время он немало пил, в начале своей новой службы пил даже много, стал чувствовать себя нехорошо и посоветовался с лучшим врачом оккупационной армии. Врач качал головой, нашел очень высокое давление крови, строго запретил спиртные напитки, советовал побольше ходить и не есть мясо. Полковник считал русскую медицину первой в мире. Но хотя это было не очень удобно, и хотя он не свободно говорил по-немецки, побывал и у известного берлинского врача. Этот тоже качал головой, тоже нашел очень... «Очень высокое, впрочем, другое давление крови, сказал, что пить иногда вино не мешает, полезно для расширения сосудов, велел поменьше ходить, чтобы не утомляться и избегать мучного и сладкого. Мясо можете есть сколько угодно, если средства вам позволяют». Один врач придавал большое значение верхней точке кровяного давления, а другой нижней точке оба сходились на том, что надо есть много овощей без масла. «Да я их терпеть не могу», — сердито сказал полковник военному врачу. «Напротив, они очень вкусны», — ответил военный врач, впрочем, овощей не евший от овощей говорят люди глупеют еще угрюмее сказал полковник штатскому врачу это наука и не доказано ответил немец быть может и ничего не имевший против того чтобы советский офицер поглупел полковник продолжал есть бифштексы так как их не запретил второй врач ел также бутерброды и пирожные так как их не запретил первый и По случайности оба врача забыли запретить кофе. Он нарочно их о нем и не спросил. Пил крепкий кофе в очень большом количестве и думал, что только он и поддерживает его в работе. В теории он, как столь многие советские люди, твердо признавал, что жизнь создана для радости, полагалось говорить «для радости в труде» или «как-то так». На самом деле радостной его жизнь не была никогда, даже в молодости. Тогда из-за бедности и переобремененности работы – Он и не женился преимущественно, потому что не было времени, квартиры и денег. Теперь полковник жил аскетически, это слово ему нравилось, и утешал себя тем, что живет для Родины. Но так говорили многие, между тем он знал, что большинство из них себя обманывает или просто лжет, никакой пользы для Родины от них не было». Сам он в последние годы думал, что расстраивает козни врагов России, однако понимал, что неизмеримо больше козней другим устраивает советское правительство».